Глава 20. Они жили у Просковья ещё несколько дней, будто по привычке. Отчасти это было оправдано тем, что хозяйку бежеще требовалось вести в курс дела, наладить её материнский быт окончательно. «Да у меня только пара вопросов, честно говоря, призналась Просковой. Насчёт еды, и насчёт памперсов. Взрослые вы в туалет не ходите, а в таком возрасте. С едой всё просто. Ты скоро поймёшь, когда она собирается перекусить, уж это она не упустит, ответила Инадь. Причём о санитарии можешь не заботиться, в этом смысле у неё вся как у взрослого демона. В ней всё сгорает. Как в адском пламени. Ни один микроб ее не возьмет. Мы из любой городской лужи можем пить, и ничего внутри не забурчит, как у вас. И это я не шучу. И я серьезно». Просковья долго и внимательно вглядывалась в лицо Нади, пытаясь угадать, шутит она все же или нет. Надя отвлеклась на телефон, но каждый раз замечая, что Просковья наблюдает за ней. строила серьезную твердительную мину, от чего Просковья казалась Что, Надя, всё же пошутила? А с памперсами ещё проще, сказала Надя, тонко улыбаясь матери на руках Просковее. Памперсы вообще не нужны. Тоже же всё, как у взрослых. Но если хочешь, можешь её купать иногда. Желательно в Святую водиться. Тут она изобразила, как топит мать в ванночке. В целом Просковея паниковала больше, чем следовало бы, потому что Наташа после очередного её вопроса Не слишком ли холодная смесь бутылочки?» — Закатила глаза и выругалась. Тебя теперь одну совсем нельзя оставить. Ведь всё тебе настроили. Одежду мелкой накупили, чистота постоянная чертей. Я память о тебе по несколько раз людям стёрла, чтобы не беспокоили, чтобы хахали твои заново не набежали. Собираюсь за угольком ехать, да таким, что чертям станет жарко. Что тебе ещё всё равно боязно, призналась Просковье. Да блин, что боязно-то? Проще, чем с обычным спиногрызом!» Наташа злилась, потому что почти настроила себе поездку в Италию и по делам тоже, ну и немного прогуляться собиралась. Конечно, меж тем Артур медлил с документами, а Надя и Просковья сомневались, что из её путешествия получится что-то стоящее. Дело в том, Что Наташа обнаружила, что один из уроженцев города переехал на юга, обзавёлся семьёй и при помощи своих детей наклепал детского контента для Ютуба с 15 миллионами подписчиков и просмотрами под несколько десятков миллионов. Озолотившись, он перевёз семейство в Италию и продолжил сходить с ума в интернете уже оттуда. Так это не он уголёк, а кто-то из его детей. А они к городу никакого отношения не имеют, возражала Просковье, полистав ролики, которые показала ей Наташа. Целиком смотреть это было просто невозможно. Это было что-то необъяснимо тупое яркое, какое-то абсолютно стерильное в плане изображения, в плане смысла, было проще, чем сказка Колобок, чем игра с горки на горку в ямку бух. «Все равно надо попробовать, убежденно говорила Наташа. Вдруг Всё-таки он его же идея. Когда этот спор, всегда проходивший одинаково, уже едва ли недословно отрепетированный, заходил в тупик, обе они обращались к гомункулу, а он отвечал уклончиво. Издалека не разобрать, словно сам был не прочь отдохнуть за границей от Нади, шумной её мамы, скучной просковью, у которой от недосыпа быстро образовались нездоровая бледность и круги под глазами. А еще она Игру престолов досмотрела, как ее не отговаривали. Причем после этого поскучнела еще больше, решила глянуть теорию большого взрыва, которая тоже, кстати, подошла к концу. Ну, мать, удачи, с сарказмом сказала Наташа. Может, там не все так плохо, как мне показалось, но что-то совсем не смешно. Когда с экрана шутки, а в реале крики, будто кого-то режут. Тебя обломали с игрой престолов. Не удержалась от каламбура Надя. Зато ты поиграла с престолом. Вообще, концентрация каламбуров на квадратный метр в те дни просто зашкаливала. Просковья даже перестала просить Надю приготовить смесь. Сама крутилась возле плиты с младенцем в кенгурятнике, потому что Надежда каждый раз притаскивая бутылочку И крутя её перед лицом матери, говорила, изображая кого-то, кого Просковья не знала. Растишка, я тебе покушать принёс. Хотя кормили маму Нать никаким не растишкой. И Наташа подсмеивалась над этой шуткой, и даже Гамункл хохотнул однажды. Просковья так закрутилась, что когда девчонки наконец хором засобирались во свояси, Она им вышедшим уже на лестничную площадку почти крикнула: "А называть ты ее как? Как ее там звали? Я забыла совсем". "Да забей", щедро сказала Надя. "Назови Дэвидом. Can I come with you?". "Хорош придуряться", разозлилась Просковья. "А Надя и Наташа за все эти месяцы Не придумали ничего лучше, чем называть Надину маму не иначе, как через всякие местоимения, даже прежним именем не называли. Настолько на них давили воспоминания о прошлом воплощении младенца. Просковья же, не отягощённая такой памятью, качает девочку в приступе непонятной нежности, потому что когда мама Нади молчала, спала или ела, была довольно милой, сказала Ах ты тютюка. Это абсолютно тупое бессмысленное слово, как только было произнесено, сразу приросло к младенцу, только Наташа прибавила к нему еще и своеобразное отчество. Тютюка-Тютюковна. Как назвала, так и зови, предложила уходившая Надя. Или мужским каким-нибудь. Самое оно под ее характер. Егором, наверное, не стоит, Иваном зови. Они заскакали по лестнице. Надя явно изображая Ланового в офицерах. Крикнула откуда-то снизу. Иванам, слышите, Ванькой. Постыдилась бы, старе ты, Колоша, крикнула ей вслед Просковье, но ничего не услышала больше, кроме жизнерадостного смеха. И началось у Просковьи совсем новое для нее житье-бытье. Каждое утро Просковья убиралась в квартире, надеясь, что в этой уборке есть смысл. Порой она даже специально проливала что-нибудь на стол, чтобы вытереть тряпкой, поскольку всё остальное время уборка казалась ей этакой игрой, чтобы не свихнуться в одиночестве. Она хотела на работу. Согласна была даже ездить туда на такси, но Олег сказал по телефону, что теперь Просковья всё равно что в декрете раза два заехал, девясь переменам с снаденой мамой. Не дай бог такое, сказал он. Лучше смерть. Просковье выходила в магазин, хотя Надя регулярно доставляла продукты. Но было что-то бодрящее в таскании коляски и ребёнка с четвёртого этажа. Мусор специально выносила, хотя это и не требовалось. Упаковка, картофельные очистки и всё прочее просто исчезала ночью из мусорного ведра, как и не было. Ты с жиру бесишься, барашенька, Порою прикала она себя мысленно. Ты по сторонам оглянись. Что творится у людей, которые от зарплаты до зарплаты, которые во многом себе отказывают. Новости региональные посмотри. Страдалица хреновая. Что тебе на самом деле неудобно? Заметят, что пальца на руке не хватает. Так надела перчатки, да и всё. Она испытывала муки совести, когда ей помогали спустить или затащить коляску. Людей в подъезде было немного, помощники попадались одни и те же. Называли Надину маму пивонией. Но ну и очень быстро дошло до того, что одна из женщин, супруга одного из вольно-невольных помощников, спросила: "Ой, кто это у нас тут такой голосистый? И как нас зовут?" И Просковье ляпнули неизвестно почему. Варя. Так, Виктория СпорРевн временно стала Варварой. Ой, да она всё равно была бы недовольна, даже если бы как раньше назвали. Махнула рукой Надя, когда узнала об этом. Когда вспомнит, кто она? Посмотрим, как отреагирует!» Если вспомнит, конечно. Сосед со второго этажа который развлекал Просковью разговорами в самом начале года, удивил. Поднимая коляску, еще и пакет с проскровенными продуктами таща, сказал Просковье доверительно: "Что-то новенькое на четвертом этаже творится". Наконец-то молодая мама совсем маленьким ребенком заехала. А то ты знаешь, все такие девчонки с уже подросшими такими карапузами, которые сами гуляют, У меня, когда я пацаном был, подружка была с твоего этажа. Так она вообще рассказала, что это одни и те же баба Ягая ее помощник или помощница. У меня у самого из той квартиры подружка была. Такая, знаешь? Я потом жену искал, чтобы она по характеру на нее была похожа. Только жене моей не говори. Он искренне рассмеялся, а Просковья подумала: Спасибо, Наташенька. Потёрла ты память, конечно. Варя мёрзла. И если согревалась и успокаивалась, то лишь на руках Просковьи, а Просковья спала в полглаза, боясь разбудить и придавить её. В свете этого Просковья жадно ждала новостей от Наташи, подглядывала в видеоролики семью Уголька, ожидая, что придёт тепло. И количество просмотров очередного упадет хотя бы ниже миллиона. Ничего не происходило. Созвоны с Наташей производили впечатление шаг за шагом схождения по ступеням разочарования в полную безнадёгу. Гомонкол Наташи, вопреки всякому здравому смыслу, не мог определить, кто в яркой семье весельчаков ютуберов является угольком. «Чё за бред, возмущалась в телефон Просковья. Ты там просто дурака валяешь, небось. Конечно, тебе там неплохо. Ну, так всякие способности у людей бывают бесполезны. У кого-то из них видно, такая вот способность скрывать свои способности. Наташа решила перетрогать всех членов семьи наугад, в надежде, что случайно наткнется на нужного. Проще всего было добраться до детей и матери. Как раз к месту случилась фан-встреча с семейкой в Москве. Наташе Гомункулы и Артуру пришлось подсуетиться, полетать туда-сюда, но они попали в первые ряды очереди за автографами. Наташа дотронулась и до старшей девочки, до мальчика, до мамы, но ничего не произошло. Папу пришлось ловить по всей Европе. И не только Европе, потому что он не находился с женой в тех идеальных отношениях, какие могли наблюдать зрители семейного канала. Окотал по относительно тёплым, пока ещё осенним курортом бывшую соотечественницу, которая была моложе и фигуристее, чем супруга. Но и когда до него добрались, плюсовой температуру городу это не прибавило. Мистика какая-то, Озадаченно пробормотала Наташа во время очередного разговора. Тогда только догадались сглазить канал блогеров-миллиончиков и узнали Что изначально он принадлежал совсем не им, а владельцу другой электронной почты, другого телефона. Ещё покопались и оказалось, что прежний владелец сестра матери семейства. И сестра эта умерла несколько лет назад. Услышав эту новость, Просковья оставила Варю на диване, закрылась в ванной и сказала Наташу вполголоса: "Так «Да и писано, всё конём, Наташа". Возвращайся домой и давай как раньше. Подогреемся с помощью нашего местного хоккея с мячом или квоинчика потрогаем, когда поймаем. Я хочу еще погулять, ответила Наташа. Не все, знаешь, так накосячили в жизни, что теперь должны в городе сидеть. Да и это мало тепла совсем. От хоккея. Ты еще Жакеев потрогай, слыши динь. Как мать её это называется? конная база. холодно подсказала Просковье. Хоть что-то, лучше, чем ничего. Ладно, взрослые, У меня мелкая мерзнет. Ты сама же видела, сама возилась. Всего на несколько демонических градусов подогреть город должно хватить. Имей совесть. Я бы давно уже сама, если бы у меня моего не забрали. В УКБ переехать, предложила Наташа. Да ты охуела, прошептала Просковье. А если киднеппер наконец моего соберётся вернуть, захочет нормальной жизни, и до Екатеринбурга доедет, не облезет, ответила Наташа иронически, бросила трубку и, кажется, заблокировала Просковью, потому что она больше не смогла дозвониться до Наташи, пока всё не утряслось. А разрешилось всё 3 октября. за полторы недели до положенной ей Леньки о которой она и думать забыла, потому что гамункула при ней всё равно не было. Просковья как раз поднялась вместе с плачем голодной Вари, накормила её, потом прибралась и искупала девочку. Чистоты это демона, конечно, не добавила, не убавила, но Просковье прикольно было играться с ней. Да и Варя слегка успокаивалась в тёплой воде, можно было её закутать, положить, и она помалкивала какое-то время. За этот час Просковья сама успевала сполоснуться, позавтракать. Как раз Просковья намылилась, шампунь волосы намешала, и раздался звонок в дверь. Только что она собиралась окатить себя горячей водой, посидеть в пустой нагретой ванне, постепенно высыхая, может быть, даже вздремнуть, самой себе напоминая труп в окружении прозакторского кафеля, а пришлось кричать. Сейчас, да сейчас минуточку накинув халат, обмотав голову полотенцем, бежать открывать. Какого хрена в такую рань? раздражённо произнесла она, открывая дверь, причём специально сказала погромче, чтобы её услышали. По ту сторону заранее знали, что она недовольна. На пороге стояла робкая бледная девушка за руку с каким-то тёмным мальчиком лет восьми. Девушка первым делом заметила левую руку Просковьи, И смутилась. Просковья увидела, из-за чего смутилась девушка, и рассердилась ещё больше. Из глубины квартиры донеслось требовательное повенгивание в дверь. Извините, мы, наверное, не туда попали, смутилась девушка ещё больше. Тут только узнавание накатило на Просковью. Радостная, но с ещё не утихшим раздражением, она проворчала негромко: "Туда вы попали. Давайте Заходите, Рещи!» Она затащила упиравшуюся гостью и цеплявшегося за гостью гомункулу в убежище, закрыла за ними и скомандовала: "Давай, разувайся, раздевайся. Сейчас чай будем пить". "Да я только зашла вернуть", неуверенно пробормотала девушка. "Не выделывайся, давай", с родительской строгостью приказала Просковье, все еще не чувствуя радости, до сих пор охваченной энергией привычных утренних дел. Министерство утренних дел. Между прочим, пронеслось у нее в голове, а перед внутренним взором всплыл жизнерадостный портрет Нади. Гостья, хотя и отнекивалась тем, что не голодна, а тарелку супа съела стремительно и котлету с пюре принялась точить довольно бойко. Просковья за это время успела притащить Варю и не знала, за что взяться. Ей гомункулу хотелось обнять обеими руками и прижать никуда не отпуская, тиская все его кости. Она так и сделала мимолетно. Но и девочка плакала от холода. Куда её было девать? Она держа на одной руке Варю, обнимала другой гомункула, смотрела на гостью. Сердце её невольно ёкнуло от жалости, при виде того, насколько девушка была растеряна и как-то разобрана, что ли. Как она устала, насколько она была напугана. Как тебе приключение это? Наконец не выдержала Просковья. Не сильно по тебе прошлась такая жизнь. Как тебя зовут-то хоть? Девушка проглотила котлету и слёзы. Юлия. Страшно было. Девушка быстро закивала. Особенно вначале страшно. Как раз мой день рождения был, а утром я проснулась и поняла то, что можно стать бессмертной. Только нужно его забрать. Она показала подворотком, нагомонку. Я подумала, что с ума сошла. Но всё это так чётко в голове появилось про вас, про вас и про другую женщину. Я сразу папе рассказала, а он такой: "Конечно, давай его заберём, если так. Толку от денег, если их в могилу всё равно с собой не утащить". То есть, понимаете? Вместо того, чтобы меня к врачу отправить, он: "Давай, давай, когда ещё такой шанс? Может быть, единственный шанс в жизни". Ужас. Эти нейроны в голове складываются у тебя и у твоих близких, объяснила Просковы. Никто не знает, как это вообще работает. Зачем это? Скорее всего, ни зачем, поэтому и получается так, без всякого смысла. А отец у тебя? Серьёзный дядечка. Слушай, он хоть жив, здоров. Девушка зарделась, как от комплимента. Наверное, да. Но только этот мальчик к нам попал папа почти сразу же хотели арестовать за взятки. Он в Европу сбежал с мамой. И всё. Сначала дело завели, хотя нет, сначала предупредили, что заведут, а потом вот так. Они всё продали, мне квартиру сняли ненадолго. У меня с документами что-то не так было. Вот это было не так. Просковькевнова нагомункула. Да, вздохнула девушка. Это я потом поняла постепенно понимала, как всё будет, если я угадаю, как его зовут. И как? Вот так. Девушка обвела глазами кухню. Ну, то есть, у вас ещё прилично. Это по нескольким причинам прилично, ответствовала Просковье юмористически. Без него жизнь некоторым образом налаживается. Что уж скрывать? Ну, и всякие другие причины. Этого всего прибавились, пока он у тебя был Вот, с робостью шепнула Юля и поёжилась. ужас какой-то. Мама и папа обещали помогать, а от них деньги не доходят. Я уехать не могу. Никто денег занять не хочет, никто дружить не хочет. Я украшения распродала. Меня подружка, которая ещё оставалась, устроила к своей маме в магазин. «И нет, теперь подружки. Заключила Просковья И лицо девушки стало тоскливее, чем до этого. У меня ногти, у меня прическа. Когда я про стеклянный потолок узнала, — вздохнула Юля. Хотела сразу вам мальчика отдать, но он сказал, что пока нельзя. Когда это было? Не помню, летом, в середине когда-то. Тогда, правда, было рановато, мягко призналась Просковье. Я в больничке лежала, поэтому мезинец ей не хватает. Ну, мизинец, ладно. Мне по голове прилетело. Представляешь? Ты была без пяти минут одна из нас. Если бы я умерла, он бы автоматически стал твой. Содрогнувшись, Юля подняла красные глаза на гомункул. На Просковью. Пятнадцать тысяч. У меня футболка в два раза больше стоит. Но бессмертие напомнила про не с насмешкой, но близко. Самые дешёвые. Не услышав её, всхлипнула девушка. Всё равно, что бомжихой жить? Сто лет бомжихой, двести лет. Но так большинство людей живёт. «Никакое не большинство, возразила девушка, сделавшись серьёзной, отчего её нижняя челюсть как будто утяжелилась. Люди помнят, как они выглядят, что они увидят в зеркале. Как их зовут, что с ними было? Оль улыбнулась Просковье. На язык ей тут же прыгнули строчки неизвестно когда заученного из но зато она помнила, что это Ходосевич. Я, я, я. Что за дикое слово? Неужели вон тот это я? Разве мама любил такого, желто серого полуседова и всезнающего, как змея? Прасковья подумала и добавила: одни и те же фильмы пересматривают люди. Вчерашнюю новость забывают напрочь, когда читают громкую сегодняшнюю. Одни и те же истории рассказывают друг другу много лет подряд и слушают одни и те же истории, хотя наизуст знает. Семейные байки травят давно, будто не помнят, что уже рассказывали. Ну и хотя бы помнят дети, внуки, родственники. Продолжила Юль. А если вы умираете? Есть такое, призналась Проскове. Но ведь никто не исчезает без следа, даже мы. Да, автографов на том, что мы сделали, не стоит, но ведь это и не так важно. Песенки какие-то, рисунки, ещё что-нибудь. Вообще, если по сторонам посмотреть, всё вокруг сделано кем-то, чьего имени ты не узнаешь никогда каждый квадратный сантиметр в городе. Если подписи на всём ставить, место для самих вещей не останется. Стол вот этот. Кто-то добрался до леса, спелил дерево для него. Потом кто-то вёз его на лесопилку на машине, собранной целой кучей людей. Потому что кто-то металл плавил, кто-то топливо добывал. Там дерево превратили в доски, в палки, опять везли Железной дорогой или ещё как стол собрали, опять повезли. При помощи машины, значит, людей, кто-то таскался, озаботился тем, чтобы этот стол оказался на складе. Потом его сюда везли. И так во всём, от еды до электричества в проводах. Вода плещется из бачка в унитазе. На ней нет автографов людей, которые так или иначе доставили её на четвёртый этаж, а пропади она. сразу станет интересно. Почему так? Кто в этом виноват? Мы так же, только не настолько нужны, как все остальные люди. Прямо скажем, от уборщицы порой больше пользы, чем от переосмысления. Но так тоже бывает. Зачем всё это было? спросила Юля, грустная от того, что жизнью, несмотря на то, что она вернула гамонкулу, ещё не начала налаживаться. Всё было так хорошо, пока это не началось. Что я такого сделала? Может быть, ты ни при причём. Могла я что-то сделать? А может быть, ты сумела бы стать одной из нас, только гораздо лучше меня, если бы отказалась от человеческой жизни. Случается такая игра, когда я должна добровольно отдать его, а кто-то должен его принять. Вы меня накажете? По-детски спросила Юля. Из-за меня зимой ты сама себя наказала отказом это всё равно что смертный приговор только отсроченный на полвека или сколько там ты бы знала что в прошлый раз было я тогда на зону загремела за подделку документов и ещё за что-то столько возни было по сравнению с которой все твои проделки просто пустяки Просковья собралась была поведать о своих приключениях в советской тюрьме о тех что ещё не забыла Но в телефон Юлии постучалось СМС, а когда она взглянула на экран, то запрокинула голову и по вискам её потекли слёзы. Кажется, девушка была счастлива, что всё закончилось благополучно. Понятно, сказала Просковье, не без горечи, которая была непонятна ей самой. Спасибо, прошептала Юля. Можно я пойду? Ладно, разрешила Просковье. Беги. Прости, если что не так. Нет, нет, всё в порядке. Покосившись на наварю, Юля скользнула мимо Просковии. Прежде чем выйти в прихожую, она протянула руку к гамункулу, будто собравшись погладить его по голове, но заспешила, торопливо натянула кроссовки. Просковья медленно поднялась, чтобы закрыть за ней дверь. Гамункул посмотрел на неё, подумал: "Я сам". Он сделал шаг. Юля обняла его длинно, всхлипнула мокрым носом и выбежала. Гомонкул два раза крутанул замок. Вот и дом, тихо сказала Проскове и вздохнула, чтобы самой не расплакаться. Он обернулся к ней и сказал низковатым, чуть надтреснутым, как бы капризным голосом, от которого Просковья немного отвыкла. Нужно Наде позвонить насчёт хоккеистов. Да, да. Засуетилась Просковья. И час не прошло, а Надя уже везла их всех, кричащую Варю, гомункула Просковью. Трещали, что они вовремя успели ещё чуть-чуть и местная команда улетела бы на чемпионат в Швецию. Гомункул сидел в детском кресле и держал Варю на руках. Это было чудовищно. Однако он сам попросил. "Сегодня очень удачно", говорила Надя. "Я с тренером списалась, как раз у них сегодня акция на улице". Они контакты наркоторговцев на стенах домов закрашивают. Всех перетрогаешь к нашей общей радости. Не только тренер, но и некоторые из пяти хоккеистов, выведенных на акцию за здоровый образ жизни, знали Надю, которая представила Просковью как преданную болельщицу, а Просковья с помощью гомункула, который мысленно подсказывал имена из машины, смогла выдать себя за таковую, подтвердить. Что Надя нисколько не с Шесть тёплых рукопожатий сделала Просковье. И с каждым Надя становилась веселее, хотя казалось бы, куда больше. Плач Вари прекратился на третьем. Команда благополучно добралась до Швеции, одержала несколько побед. Олег даже позвонил ей после третьего подряд победного матча и злорадно пропел в трубку: "Ага, что ведь мы съели?" Наши парни тащат. Так Просковья узнала, что начальник ярый фанат местной команды. Но в четвертьфинале второуральский химик проиграл фавориту чемпионата, и Олег уже не стал звонить. Надолго оставил непрочитанным сообщение Просковье. Вот так. Похоже, обиделся. А Просковье в очередной раз тихо удивилась тому, что можно одновременно и угодить кому-то И не угодить ему же. Угодить тем, что не угодило, не угодить тем, что угодило.